Казалось, что кто-то выстрелил солнце в небо. Так быстро оно всходило. Когда он открыл глаза, оно было уже высоко. Он подошёл к двери и вынул из ящика газету. Но в утренних газетах ещё ничего не было. Их готовят к выпуску сразу же после полуночи. Он обернулся и увидел Паулину, которая, войдя, принялась собирать разбросанные им вещи. «Зачем же швырять всё на пол?» «Никогда не видела такого человека, как ты!» «Не», – начал было он и протянул к ней руку, но было уже слишком поздно. Там, в баре, он собрал купюры, как попало, и запихал их в задний карман, поэтому он заметно оттопыривался. Она полезла в карман и вытащила оттуда деньги, уронив при этом несколько банкнотов на пол. Она была поражена. «Дик!» недоверчиво воскликнула она, преисполненная радости. «Это не Бароуз, Только не говори мне, что ты наконец...» «Нет!» Это имя пронзило его, словно раскаленная до красна шпага. «Я не был у него. Он не имеет к этому никакого отношения!» Она удовлетворенно кивнула. «Я так и думала, потому что...» Он не дал ей закончить. Подошел к ней и взял ее за плечи. «Не упоминай больше при мне этого имени! Не хочу больше его слышать! Я получил деньги совсем у другого человека!» «У кого?» Он понимал, что должен ответить ей, иначе она что-то заподозрит. Он сглотнул, а потом, сперва несколько смешавшись, выпалил. «У Чарли Челмерса!» «Но ведь он отказал тебе на прошлой неделе!» «Ну, он передумал!» Пэнт измученным видом повернулся к жене. «Не задавая мне больше вопросов, Паулина, я этого не выдержу. Я не спал всю ночь, и всё из-за этих дел». Он взял у неё свои брюки и пошёл в ванную, чтобы одеться. Ночью он спрятал револьвер Бароза в белевой корзине. Теперь он сожалел, что не положил туда и деньги. Достав оружие, он сунул его в тот же внутренний карман пальто, где он находился прошлой ночью. Если она случайно обнаружит его там он причесался. Барабаны внутри его немного поутихли, но он знал, что вскоре они загрохочут с новой силой, это было просто затишьем перед бурей. Когда он вышел, жена ставила чашки на стол. Она теперь выглядела встревоженной, чувствуя, что случилось что-то неладное. Он видел, что она боится обращаться к нему с вопросами». Возможно, ее пугало ощущение какой-то недоговоренности между ними, что-то такое, о чем лучше бы и не знать. Он не мог вот так спокойно сидеть и есть, будто это был обычный день. Каждую минуту за ним могут прийти. Он прошел к окну и вдруг окаменел, вцепившись в штору. «Что это делает? Там вон тот мужчина!» «Стоит там и разговаривает с дворником!» «Но, Дик, что здесь такого?» — сказала она, подойдя к нему. «За один с дюжин людей останавливается, чтобы поболтаться...» Он сделал шаг назад, чтобы укрыться за рамой. «Он смотрит вверх, на наши окна! Видишь, они оба повернулись и смотрят на нас! Отойди!» И он рукой потянул ее назад на себя. «Но почему мы должны прятаться? Мы не сделали ничего такого!» «Они входят в наш подъезд!» Хотят подняться Дик, почему ты так себя ведешь? Что случилось? Иди в спальню и жди там Да, он трус Но есть небольшое отличие По крайней мере, он не тот трус, который прячется за женскую юбку Он стал толкать ее перед собой Потом схватил ее за плечо Не задавай никаких вопросов Если ты любишь меня, то оставайся там, пока они не уйдут И он закрыл дверь прямо перед ее испуганным лицом Потом проверил револьвер. Осталось два патрона. смогу убрать их обоих», — подумал он. «Но только в том случае, если буду действовать с умом. Главное — делать все аккуратно». Он снова оказывался в центре событий. Звонок от входной двери привел его в чувство. Он медленно, твердо ставя ноги на пол, двинулся к двери. Прихватив по пути газету со стола, свернул ее и спрятал в ней револьвер. Прижимая ее к груди, он не давал ей развернуться. Все выглядело так, будто он только что читал газету и, прервав на время свое занятие, не стал расставаться с нею. Он отодвинул задвижку, медленно открыл дверь и стал за ней боком, держа газету с оружием с другой стороны. Первым, кого он увидел в проеме, был дворник. За ним стоял мужчина с пышными усами в шляпе-котелке, сдвинутой на затылок. В зубах он перекатывал сигару. Он выглядел так, как люди, которые приходят за вами. Дворник сказал нагловато. «Пэйн, вот человек, который ищет квартиру. Я хочу показать ему вашу, потому что сегодня она освободится. Не возражаете?» Пэйн вело откачнулся в сторону, как висящая на вешалке одежда, когда ее чинят. «Нет». С облегчением прошептал он. «Нет, проходите». Он держал входную дверь открытой, пока не убедился, что они спустились вниз. Как только он закрыл её, встревоженная Паулина схватила его за руку. «Почему ты не позволил мне сказать им, что мы теперь можем заплатить за квартиру и хотим здесь остаться? Зачем ты так сжал мою руку в тот момент?» «Потому что мы не останемся здесь». «Я не хотел, чтобы они знали, что у нас есть деньги. Я требую, чтобы ты никому не говорила о них. Мы съезжаем отсюда». «Дик, в чем дело? Ты сделал что-то такое, чего не следовало делать?» «Не спрашивай меня. Если ты меня любишь, не задавай вопросов. Я... у меня небольшие неприятности. Я вылезу из них, не спрашивай как. Если не хочешь ехать со мной, я отправлюсь один». «Я пойду с тобой, куда бы ты ни собрался». Ее глаза затуманились. «Но не можешь ли ты рассказать мне все напрямик?» Им обоим было нелегко. Он, горько улыбнувшись, произнес «Нет, не могу». «Это что-то плохое?» Он прикрыл глаза на минуту, прежде чем ответить. «Да, это очень плохое, Паулина. И это все, что тебе надо знать. Я не хочу, чтобы ты знала больше. Я выберусь из этого так быстро, как смогу. Дорога каждая минута». То, что они приходили сегодня, это хороший повод. Мы не станем ждать, а уедем сейчас же». Она начала собираться. И делала это так медленно, что он чуть не сошел с ума. Похоже, она не понимала всю серьезность сложившейся ситуации. Только теряла драгоценное время, решая, брать ту или иную вещь или не брать, словно они собирались на загородную прогулку. Он до и дела подходил к двери спальни и умолял – «Паулина, поспеши! Поскорее, Паулина!» Она плакала. Паулина была послушной женой, не расспрашивала больше его о том, что за беда с ним приключилась. Она просто плакала, не зная, что там такое стряслось. Когда она, наконец, вышла с небольшим чемоданом, который собрала, он стоял на четвереньках в позе человека, отыскивающего на полу запонку от воротничка. Он повернул к ней перепуганное лицо – «Слишком поздно. Я не могу уйти с тобой. Кто-то уже наблюдает за нашим домом!» Она тоже пригнулась, направляясь к нему. «Посмотри на ту сторону улицы. Видишь его? Он так и не сдвинулся с места за целых 10 минут. Люди никогда не стоят вот так без особой причины. Может быть, он кого-то ждёт?» «Да, ждёт». Печально пробормотал он. «Меня». «Ну, а ты не можешь быть в этом уверен!» «Да, это так. Но если я покажусь ему, чтобы проверить свое предположение, то назад я уже могу не вернуться. Поэтому уходи прямо сейчас, без меня!» «Но если ты останешься, позволь мне остаться с тобой!» «Я не остаюсь, не могу! Я отправляюсь следом за тобой, и мы потом где-нибудь встретимся! Для нас будет проще уйти из дома по одному!» Я смогу выбраться отсюда по крыше или через дверь подвала. Он тебя не остановит. Они не следят за тобой. Иди сейчас же и жди меня. Впрочем, постой. У меня появилась лучшая идея. Ты сделаешь вот что. Купишь два билета и сядешь в поезд на городском вокзале, не дожидаясь меня». Говоря все это, он отделил часть денег и сунул их в ее руку, хотя она и не хотела их брать. «Теперь слушай внимательно». «Возьмешь два билета до Монреаля!» В ее глазах мелькнула искорка тревоги. «Мы покидаем страну?» «Вопрос, прямо скажем, не к месту. Когда вы совершили убийство, у вас больше нет страны». «Мы вынуждены, Паулина. Поезд ежедневно отходит с городского вокзала ровно в восемь. Через 20 минут он останавливается на небольшой станции и стоит там пять минут. Вот там-то я и сяду». Обязательно сделай так, как я сказал, или мы потеряем друг друга. Займи мне место рядом с собой в обычном вагоне. Она в отчаянии прильнула к нему: Нет-нет, я боюсь, что ты не придешь. Что-то может случиться. И ты пропустишь поезд. Если я покину тебя сейчас, я могу тебя больше никогда не увидеть. И получится так, что я уеду куда-то одна, без тебя. Он пытался уговорить ее, сжимая ее руки между ладонями. Паулина, даю тебе честное слово. Может быть, этого было недостаточно, и он добавил для большей убедительности. Паулина, я оклянусь тебе. Тогда вот что: принеси святую клятву на кресте, иначе я никуда не пойду. Она достала из сумочки сердоликовый крестик на золотой цепочке, одну из немногих вещей, которые она еще не заложила. Положила крестик на руку и прижала к нему его правую ладонь. Они посмотрели друг другу в глаза. Его голос задрожал. «Клянусь, что ничто не помешает мне сесть в этот поезд. Я присоединюсь к тебе, что бы ни случилось. Ничто не остановит меня. В любую погоду, мертвый или живой, я сяду к тебе в поезд сегодня, в восемь вечера. А теперь поспеши», – произнес он настойчиво. «Тот человек все еще там. Не гляди на него». Если он остановит тебя и спросит, как твое имя, то назови ему какое-нибудь другое. Подойдя с ней к входной двери, он смотрел, как она спускается по лестнице. Последнее, что она прошептала ему, было: Дик, будь осторожен, ради всего святого. Постарайся сделать так, чтобы начиная с этого момента и до вечера с тобой ничего не случилось дурного. Он снова подкрался к окну. Жена появилась внизу через минуту или две. Она понимала, что, как бы ей ни хотелось, она не должна смотреть наверх, на их окна. Мужчина все стоял на том же месте. Казалось, он не обратил на нее внимания. Даже смотрел в другую сторону. Она быстро скрылась из виду за линией домов, так как улица в этом месте выгибалась дугой. Пэйну подумалось, а увидит ли он ее когда-нибудь снова? «Конечно, увидит. Он должен увидеть ее». И тут же ему в голову пришла мысль, что, возможно, для нее было бы лучше, если бы они никогда больше не встретились. К чему вмешивать ее в свои дела? Но он дал клятву и обязан исполнить ее. Прошло еще две минуты, а потом и три. Игра в кошки-мышки продолжалась. Он неподвижно сидел, скорчившись у подоконника, а тот человек неподвижно стоял на прежнем месте». Теперь она должно быть уже подходила к остановке автобуса, который шел в центр города. Ей, может быть, придется какое-то время подождать его. Скорее всего, этот мужчина еще видит ее. И если бы он интересовался ею, то, боясь упустить ее, давно бы уже покинул свой пост. Пэйн увидел вдруг, как этот человек и в самом деле тронулся со своего места. Посмотрев ей вслед, Он бросил окурок и решительно зашагал в ее сторону. В этом не могло быть сомнения, потому что он держал голову так, будто смотрел на кого-то или следил за кем-то. Потом и он скрылся из виду. У Пэйна перехватило дыхание. «Я убью его, если он хотя бы дотронется до нее или попытается задержать ее. Я убью его прямо на улице средь бела дня. Это все от страха, от трусости». Но ему в этом трудно было разобраться. Он потянулся к внутреннему карману пальто, взялся за рукоятку револьвера и, не отпуская ее, вылетел из квартиры и быстро спустился по лестнице. Потом бегом пересек дворик, выбежал на тротуар и кинулся в том же направлении, в котором шли и его жена, и тот мужчина. Окинув взором открывшуюся панораму, он остановился и увидел сразу три вещи. Но прежде всего... Автобус, остановившийся на углу. Из-за здания, загораживавшего его, выглядывали только две трети длины его корпуса и открытая дверь. Он успел заметить спину Паулины, которая входила в автобус. Никто ей не мешал и не приставал к ней. Потом дверь автоматически закрылась, автобус пересек перекресток и исчез за новой линией зданий. Следующее, что привлекло внимание Пейна, это мужчина, торчавший так долго возле его дома и теперь находившийся на противоположной стороне улицы, чуть ли не напротив него. Сердито жестикулируя, он обрушился с бранью на подошедшую к нему женщину, нагруженную свертками. Она отвечала ему не менее резко. Поскольку разговор велся на повышенных тонах, Пейн легко мог все расслышать. «Я простоял там битых полчаса, но никто в доме мне не открыл!» «А что, это я виновата, что ты забыл ключи? В следующий раз бери их с собой!» И, наконец, от стены дома, совсем близко от Пейна, лениво отделилась фигура мужчины и направилась прямо к нему. Этот человек все время находился в нескольких ярдах от него, но Пейн его не заметил, потому что его взгляд был все время направлен вдаль». Его лицо вырисовывалось неясно, но глаза были явно устремлены на Пейна. Внешне он не был похож на тех людей, которые приходят за вами, но вел себя совсем так же, как они. Он искал что-то в своем жилетном кармане, как бы желая предъявить свое удостоверение. «Одну минутку, приятель!» — произнес он невнятно мягким голосом, в котором, несмотря ни на что, все-таки слышались какие-то командные нотки. Ваше имя Пейн. верно? Мне нужно поговорить с вами. Пэйн даже не успел передать своим мускулам сигнал от мозга. Они начали действовать автоматически, сами собой. Он почувствовал, как ноги понесли его обратно, во дворик, в убежище, где он мог бы укрыться. Он бежал, почти не касаясь земли, и был уже на крыльце, прежде чем тот человек приблизился ко двору. Скрывший за своей дверью, он услышал, однако, медленные, но неумолимо приближающиеся тяжелые шаги по лестнице. Похоже, этот человек был один. Знал ли он, что у Пейна есть оружие? Если нет, то сейчас узнаю. Вот он уже на площадке. Похоже, ему было заранее известно, на какой этаж надо подняться и у какой квартиры остановиться. Наверное, он узнал об этом от дворника. Почему в таком случае он не пришел сюда раньше? Может быть, он ожидал еще кого-то, кто должен был подойти, и Пейн своим ранним появлением нарушил его план? Пейн понял, что, вернувшись в квартиру, он по собственному почину попал в западню. Ему следовало бы подняться наверх, на крышу. Но природный инстинкт любой преследуемой кем-то жертвы, будь она с четырьмя или с двумя ногами, Всегда подсказывает ей одно и то же забиться в нору. И он, поступив так, уже ничего не мог изменить. Тот человек стоял теперь с противоположной стороны двери. Пэн, чтобы не выдать себя, старался дышать как можно тише. Когда он прислушивался к собственному дыханию, то в его голове непроизвольно возникал образ просеиваемого через сито песка: тот человек не звонил, в двери не стучал. Он просто пытался повернуть ручку. Пейн был вне себя от ужаса. Он не впустит своего преследователя, а тот, в свою очередь, не выпустит отсюда его. Если отойдет от двери, то только для того, чтобы привести с собой других. Пейн направил дуло револьвера в паз двери возле запора и свободной рукой отодвинул щеколду. Если тот человек решил умереть, пусть открывает дверь. Мужчина все еще пытался повернуть ручку двери. И на сей раз ему удалось это. Щель между дверью и дверной рамой становилась все шире и шире. Пэйн нажал на спусковой крючок и выстрелил, попав ему в голову. Человек с ужасным грохотом рухнул на пол. И не где-нибудь, а в квартире. В коридоре оставались только ноги до колен. Пэйн втянул недвижное тело внутрь и закрыл дверь. Потом обшарил свою жертву и, обнаружив револьвер, более тяжелый и мощный, чем был у него, забрал его себе. Потом нашел небольшой бумажник, полный денег, и тоже взял. Но искать не перестал, надеясь найти полицейский жетон. Его не оказалось и в жилетном кармане, в который этот человек засовывал пальцы еще там, внизу. Вместо жетона Пэйн извлек оттуда пачку плохо отпечатанных карточек, на которых значилась финансовая компания Стар, суды, любые суммы без всякого залога. Так вот, кто это? Он, одна из живущих за счет своих клиентов акул, успевшая пронюхать о ответственном положении Пейна. Это уже третий за неполные 24 часа.